Мегре на время отбросил эту заботу. Попросил соединить с апартаментами инспектора Дюфура. Тот сам подошел к аппарату. «Как тебе лучше?» «Я уже хожу по квартире. Завтра надеюсь явиться на службу. Но видели бы вы этот шрам!» «Доктор снял повязку вчера вечером, и я смог рассмотреть. Просто удивляюсь, как голова не раскололась. Вы его отыскали, по крайней мере?» «Не волнуйся. Алло!» «Я вешаю трубку. Тут звонят на коммутатор, а я жду соединения». Жара душила. Печка в кабинете раскалилась до бела. Миграня ошибся. Едва он повесил трубку, телефон зазвонил, и, наконец-то, голос Люка. «Алло, это вы, патрон? Не прерывайте, мадемуазель, полиция! Алло, алло!» «Я тебя слышу. Ты где?» «В Морсане». «Как?» Маленькая деревушка в 35 пяти километрах от Парижа, на берегу Сены. А тот, другой. В порядке. У себя дома. Морсан рядом с Нанди? В четырех километрах. Пришлось звонить отсюда, чтобы не поднимать тревогу. Но какая ночка, патрон! Рассказывай. Сначала я подумал что придется без конца бродить по Парижу. У него был такой вид, будто он не знал, куда идти. В восемь часов мы оба остановились перед благотворительной столовой на улице Реомюр, и он, битых два часа, ждал свою баланду. «Денег, значит, больше нет». Потом он снова пошел. Просто поразительно, как его притягивает сено. Шагает по берегу то в одну сторону, то в другую. Алло, не прерывать! Вы все еще там? Продолжай. В конце концов направился к Шарантону. Все так же по берегу. Я ждал, что он завалится спать под мостом. Правда? Он на ногах не стоял. так нет же! после шарантона альфорт виль оттуда прямо по дороге на Вильню в сан-жорж темнотища дорогу развезло каждые 30 секунд обгоняют машины нет если бы это все сначала ты начнешь сначала пока вперед а это все 30 «Пять километров пешком! Вы отдаете себе отчет?» Закапал дождь, потом полил потом сильней. Он ничего не замечал. В Корбе я чуть было не остановил такси, чтобы удобнее за ним следить. В шесть часов утра мы все еще шагали один за другим, но уже по лесам от Марсана до Нанди. Он вошел к себе через дверь. Вы знаете это прибежище? Ничего шикарного. Придорожное заведение. Тут и постоял и двор, и бестрой, и табачная, и газетная лавка. Похоже, торгуют даже галантереей. Но он обошел все это по закоулку в метр шириной и перепрыгнул через стену. Как я понял, он забрался в сарай для скотины. «Это все?» «Почти. Через полчаса явился папаша Юртен. Поднимать ставни и открывать свою лавочку. Вид у него был спокойный. Я зашел пропустить стаканчик, и он не проявил абсолютно никаких эмоций. Тут мне повезло. Я встретил на дороге жандарма на велике. Я его попросил проколоть шину» и под этим предлогом устроиться на постоялом дворе до моего возвращения. «Прекрасно. Вы находите? Сразу видно, вы там не в грязи по пояс. Мои башмаки размякли, как компрессы. Рубаху хоть выжимай. Что еще я должен сделать?» «У тебя, естественно, чемодана нет». «Да если бы все это еще и с чемоданом!» «Возвращайся туда. Рассказывай что угодно. Будто ждешь друга, у тебя с ним встреча. Вы собираетесь приехать?» «Ничего не знаю. Но если Эртен ускользнет от нас еще раз, все шансы за то, что вылечу я...» Мегре повесил трубку, посмотрел по сторонам с праздным видом, через приоткрытую дверь подозвал рассыльного. «Послушай, Жан, как только я уйду, ты позвонишь следователю Камильо и скажешь, э, э, скажешь, всё идет хорошо, и я буду держать его в курсе». — Понял? — Аккуратно, со множественными проявлениями вежливости. В одиннадцать часов он вышел из такси напротив купола. И первой же персоной, бросившейся ему в глаза, едва он толкнул дверь, был естественный инспектор Жанвье — подобно всем дебютантам, сидевший в нарочито раскованной позе на три четверти спрятавшись за развернутой газетой, начисто забыв, что надо из страницы переворачивать. В противоположном углу Жан Радок рассеянно помешивал ложечкой в чашке кофе со сливками. Он был свежевыбрит. Одет в чистую рубашку, и даже, возможно, кудрявая его шевелюра испытала на себе прикосновение расчески. Но главное впечатление — его буквально переполняло непомерное внутреннее ликование. Бармен узнал Мегре приготовился подать ему тайный знак, Жанвье за своей газетой тоже занялся выразительной мимикой. Радок свел к нулю все их усилия, непосредственно обратившись к мегрэ: Выпьите чего-нибудь? Он наполовину поднялся, чуть улыбнулся, но каждая черточка его лица выдавала острую сообразительность. Мегре шагнул вперед, широкий, тяжелый, взялся за спинку стула рукой, способный обратить его в щепки, присел. — Уже выпустили? — бросил он, глядя в сторону. Эти месье были весьма любезны. Похоже, я не предстану перед мировым судьей раньше, чем через две недели. Настолько списки дел у них переполнены. Однако сейчас не время пить кофе со сливками. Что вы скажете о стаканчики водки под сэндвичи с икрой? «Бармен». Тот покраснел до ушей. Он, видимо, колебался, стоит ли ему обслуживать странного клиента. «Надеюсь, теперь, когда я в компании, вы не заставите меня снова платить вперед?» продолжал Радек. И он объяснил Мегре. «Эти люди ничего не понимают. Вообразите себе, когда я прибыл, Он не пожелал меня обслуживать, ни слова не говоря сходил за управляющим, а управляющий попросил меня выйти. Я был вынужден выложить деньги на стол. Вы не находите все это потешным, — он излагал назидательным тоном, с почти мечтательным видом. Заметьте, будь я мелкой марионеткой, каким-нибудь жигало, каких вы могли наблюдать здесь вчера, мне бы предоставили любой кредит. Но я человек достойный. А тогда? Не так ли? Надо бы нам обоим, комиссар, как-нибудь поговорить об этом на днях. Вы всего, быть может, не поймете, но все-таки вы же причисляете себя к думающим существам. Бармен поставил на стол сэндвича с икрой. Объявил, покосившись на мегре, — шестьдесят франков. Радек ухмыльнулся. В своем углу инспектор Жанвье все еще сидел в засаде за газетой. — Пачку сигарет Абдула, — распорядился рыжий чех. И пока исполняли заказ, он подчеркнуто показным жестом вытащил из внешнего кармана куртки скомканный билет в тысячу франков, швырнул его на стол. Так о чем мы говорили, комиссар? Вы позволите? Я вдруг вспомнил, что должен позвонить моему портному. Телефон находился в глубине пивной, и там имелось несколько выходов. Мегрэ не шевельнулся. Один Жан-Вье автоматически последовал за человеком на разумном расстоянии. И они вернулись один за другим, как выходили. И инспектор постарался подтвердить глазами, чех действительно звонил своему портному.